Хозяйственный развал ликвидировался успешно. Об этом наглядно говорит сравнение Песцовых книг 1582 и 1592 годов. Но получивший в свое распоряжение крестьянские руки землевладелец не только не склонен был от них отказаться, но обнаруживал давнюю тенденцию к расширению своих прав. Его решительно не удовлетворяли урочные годы, даже и доведённые до 10-15 лет. В ходе борьбы за их отмену мы имеем возможность следить едва ли не за каждым шагом служелого человека. Настойчивость, с какой дворянин добивался своей цели, очень показательна. Она говорит нам о том, что дворянин не был нейтральным зрителем процесса закрепощения и в XVI веке. Недостаток документов, способных осветить эту борьбу за крестьян в XVI веке, не должен нас смущать. Утрата этих документов есть только потеря для науки, но нисколько не говорит об отсутствии активности борющихся сил за свои кровные интересы. В 30-х, 40-х годах XVII века дворяне, пользуясь всяким удобным случаем, посылают царю коллективные челобития. 20 февраля 1637 года дворяне в челобитной писали, что сильные люди сманивают у них крестьян и отводят в дальние свои поместья и вотчины надеючись на государевы на указные годы на пять лет. «И как твои государевы указные годы и выйдут», продолжают жаловаться дворяне, «и они, сильные люди, привозят тех наших беглых крестьян и людишек в ближние свои поместья и в вотчины, которые их поместья с нами смежно, и емлют, на них судебные записи во многих судах и достальных наших крестьянишек из наших поместий и вотчин подговаривают милосердный государь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси пожалую нас холопи своих за прежнюю нашу служибишку и за кровь для нашей бедности и разорения как было при прежних государях вели государь те урочные годы пять лет отставить. Подобные челобития подавались и в 1641 году. В год смерти Михаила Федоровича они подают уже более резкое заявление о том, что от служеб обедняли и одолжали великими долги и коньми опали великие. И по месте их и вотчины опустели, и дома их оскудели, и разорены без остатку от войны и от сильных людей. Как они мотивировали требование отменить урочные лета? Новый царь ответил отказом той статье о крестьянах быть по уложению прежних государей и как учинено при его государеве-отце во 149-м 1641 году, что перед уложением прежних государей прибавлено 5 лет и учинено вдвое 10 лет. Указ 19 октября 1645 года. В следующем 1646 году правительство, однако, в указе письцам к предстоящей новой переписи населения дало разъяснение, как крестьян и боблы и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяне и боблы и их дети, и братья, и племянники будут крепки и безурочных лет. Это однако только обещание. Дворяне имели основание не верить, и в 1648 году, когда опять зашаталась московская земля и явно встал призрак большого народного движения, дворяне снова обратились с челобитьем к царю, в котором слышится больше угроз, чем просьб. Они снова указывали на то, что Бывая на царских службах по вся годы, лишены возможности в течение десятилетнего срока бороться с сильными людьми за возвращение своих беглых. Ещё и ещё они рассказывали повесть о своих бедствиях и требовали. Первое полной отмены урочных лет. Второе Запрещение принимать беглых и наложение наказания за их прием. Третье. Пытки для убежавших и скрывающихся под чужим именем крестьян. Это челобитие слушалось в обстановке московского восстания, в котором дети боярские принимали самое активное участие. Оно не было имел успех. Созванный по совершенно справедливому замечанию патриарха Никона, боязни ради и междуусобия от всех чёрных людей, земский собор, где однако решительно преобладали служилые и посадские люди, полностью удовлетворил все эти требования. Глава 11 Уложение утверждённого собором, особенно статьи 2, 3 и 22, ответили на все эти пункты в том смысле, как этого хотели служилые люди. 11-я глава уложения Блистящая победа помещика и итог его полувековой борьбы за отмену урочных лет, за установление крепостного права в самом полном значении этого термина беглые крестьяне, если они были записаны за землевладельцами в псцовых, отдельных или отказных книгах, насильно возвращаются на старые места без урочных лет. Возвращаются они с жёнами, детьми и со всеми животы и имуществом и с хлебом стоячим, и с молоченным. Если крестьянские дети, не желая возвращаться к прежним владельцам, будут отказываться от своих отцов и матерей, таких детей для выяснения правды уложение предписывает подвергать пытке. В то же время уложение узаконило старые сделки на крестьян и тем самым предполагает подчеркнула законность сделок на крестьян без земли. У кого из землевладельцев до уложения относительно беглых крестьян и боболей были заключены полюбовные сделки, кто кому своих крестьян поступился и за письме укрепился, или челобитные мировые подали. Все эти соглашения уложения признают полне законными и не подлежащими новому рассмотрению. Эти полюбовные сделки часто ни что иное, как замаскированная купля-продажа крестьян без земли. Вот, например, сделка 1620 года. Каширский помещик Дарофей Писарев убил челом о своих беглых крестьянах — треньке Иванове и Ивашке Богданове, живших в беглах за Троицким Сергеевым монастырем. Писарев еще до суда со стряпчем Троицкого монастыря помирились. Писарев, того треньку Иванова и Ивашку Богданова, поступился в дом живоначальной тройцы Иванова с жёнами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы вовеки. Писарев обезуется больше не обращаться в суд, потому что пишет он в поступной: "Я, Дарафей за тех крестьян у Троицких властей взял 50 рублей денег". Дияков. Акты тяглого населения. Часть вторая, номер сорок второй.